Глава 6. Примерно через пару часов наш отряд прибыл к тому месту, где мы должны были остановиться на ночлег. Примерно за пару сотню метров до стоянки почувствовали сильный запах разложения. Войны сразу же насторожились, хотя Линда не показывала признаков беспокойства. Она принюхивалась, вертела головой по сторонам, но только и всего. Местность была довольно открытой. Ехали мы вдоль той же речушки, по берегам которой имелся только кустарник. «Лошади там убитые валяются», — сообщил сотник, который с парой десятков воинов, у которых имелись амулеты десятой ступени, поехали проверить дорогу. «Наверное, это тех солдат, которые нам недавно попадались», — сказал я. «Наверное», — пожал плечами мужчина. «А лошадей почему в нежить не превратили? Потому что с животными в этом плане все гораздо сложнее. Можешь не спрашивать, почему». Сам не знаю, из меня плохой некромант. Подъехав к месту схватки, которая произошла несколько дней назад, я на самом деле обнаружил мертвых животных. Умерли они быстро, раз не попытались сбежать. Привязали их к колышкам, забитым в землю. Если сильное животное напугать, то выдернуть эти колышки не составило бы для них труда. Похоже, для всего отряда все закончилось довольно быстро. Не было заметно, что тут была схватка. Да и два десятка человек явно могли бы убить хотя бы одного мертвяка, а их тут не было. Тут же имелся труп мага, у которого была срезана половина черепа, явно каким-то заклинанием. Видимо, только он успел что-то понять и даже попытался убежать. Но ничего не вышло, остался лежать немного в стороне. Скорее всего, амулет на себе хороший имел, вот и пережил первую атаку, уничтожившую отряд, а дальше посчитал, Что сопротивление бесполезно, и попытался удрать. Тут же, недалеко от лошадей, лежали сумки воинов, которые никто не потрудился забрать. Даже смотреть, что в них находится, никто не захотел. Значит, это точно дело рук нежити, а не живых людей. Трогать чужие вещи мы не стали. Не принято хватать вещи своих солдат, павших в бою. Если бы мертвяки напали на нас в этом месте, то совсем другое дело вроде как трофеи собираем, а так. Никто даже не дернулся в их сторону. Примета плохая. Считалось, что если начать мародерствовать, то сам можешь вскоре сгинуть. А солдаты очень суеверный народ. «Хватит тут копаться!» – скомандовал я. «Поехали дальше». Отряд продолжил движение. «За этот день нам попалось несколько одиночных мертвяков, которых мы окончательно упокоили. Потерь не было, да и не те у нас были противники». Как мне известно, в этих местах мертвяков должно было быть больше. А такое небольшое их количество сильно напрягало. Помнил я, как на нас в мертвых землях навалилась толпа в несколько тысяч. С трудом отбились. Потери тогда понесли серьезные. Надеюсь, тут такая толпа в кучу не соберется. Хотя нам в несколько раз меньше хватит. Отряд ведь совсем небольшой. К вечеру мы все же успели добраться до первой деревни. Еще издали я заметил неладное. Ворота были распахнуты настежь, стояла мертвая тишина. Веселившихся людей тут, конечно, и раньше трудно было встретить, но пара сотен человек просто не могли поголовно все молчать. К тому же кто-то бы работал, должны были шуметь домашние животные, а сейчас была полная тишина. Наш отряд въехал в ворота и остановился на окраине, готовый отступить в случае нападения. «Проверьте дома!» – скомандовал я. «Может, найдем кого-нибудь?» «Только не вздумайте разбредаться!» «Держитесь скучнее, «И арбалеты приготовьте!» «Десятками!» — махнул рукой сотник, и войны стали заходить в один дом за другим, пытаясь найти выживших. Красные пятна крови на земле ясно говорили о том, что тут был бой, только было их мало, как будто большинство людей просто связали и увели. «Ну, или обратили!» У большинства местных жителей должны были быть защитные амулеты. Граф раздавал их всем, кто тут надолго задерживался. Да и местных жителей беззащитными овечками тоже не назовешь. Умели они постоять за себя. Все поголовно были вооружены, так что могли организованный отпор дать незваным гостям. «Может, между собой что-то не поделили?» – неуверенно предположил Маркос. «Подрались, а потом ушли в более безопасные места. Куда?» поинтересовался я. «Дорога тут одна, по которой мы шли, а значит, они бы нам попались». Минут за двадцать солдаты полностью обследовали деревню, но так никого и не нашли. Перевернули все вверх дном. «Что делать будем?» напряженно спросил сотник. «Тут на ночлег останемся». «Да, закрывайте ворота, расположимся все в одном самом большом доме». Охрану выставит такую же, как вчера, усиленную. И если хоть кто-то уснет, можешь этому идиоту голову снести. Может быть, в другом месте на ночлег встанем? Вновь влез в лес беседу Маркос. Как-то тут жутко. Нет, ответил за меня Лерон. Скорость темнеет, и неизвестно, сможем ли мы найти более безопасное место. А тут хоть чистокол есть, так что не стоит отсюда уходить. В случае чего оборону легче будет держать. «Что с припасами, господин барон?» – обратился он ко мне. «Наши на исходе. Вы тут нашли обещанное графом продовольствие?» «Да», – кивнул воин, – «вон в том складе. Берите, сколько нужно. Не пухнуть же нам с голоду. Мясо сушеное все сюда тащите. Гархи хоть поедят нормально». В деревне началась суета. Часть солдат побежали за продовольствием, часть кормили лошадей. Некоторые приступили к приготовлению ужина. Я наблюдал за всеми манипуляциями с отстраненным видом, а сам думал и думал. Сотник уже разобрался. Пятна крови были относительно свежие. Нападение, скорее всего, было примерно сутки назад. Теперь нужно было решить, что делать утром. Вообще в такой ситуации имелось два пути. Мы могли вернуться в крепость и сообщить о том, что деревня пуста, или завтра скакать в следующую деревню и предупредить ее жителей о несчастье, произошедшем с их соседями. Мне, конечно, хотелось выбрать первый вариант, но и людей нужно было предупредить, чтобы были готовы к возможному нападению. Отделить отряд было бы неправильным решением. Даже если тут имеются сильные некроманты, то толпой будет намного легче прорваться и уйти. Да и что я буду потом графу докладывать? То, что тут деревня пуста? А о количестве неприятеля как узнать? Да и вообще кто это был? Можно предположить, что мертвяки всех куда-то увели. Только вот животных в деревне не осталось. А зачем мертвякам скот понадобился? В деревне осталось всего несколько куриц, которых сейчас отлавливали солдаты. Хотели в котел их пустить. Мешать я им не стал. Все равно рано или поздно передохнут. «Это что еще за чудо?» Удивленно спросил я у сотника, показывая на чумазую мордашку, которая выглядывала из окна одного из домов. «Твои солдаты не могли нормально дома обыскать, что ли? Сейчас разберусь». — сказал сотник и, взяв несколько бойцов, рванул к дому, где я увидел ребенка. Через пару минут из дома, куда ворвались мои дружинники, раздался громкий крик и грохот, из-за которого все побросали свои дела и приготовились к бою. А потом оттуда показались солдаты, тащившие женщину и двух детей. Местные были перепуганы, даже побледнели от страха. Их подвели ко мне. Пришлось несколько минут ждать, пока они немного успокоятся. Первой что-то осмысливать начала женщина. Поняла, что никто их убивать не собирается. Она уставилась на меня затравленным взглядом. «Не надо нас бояться», — как можно доверительнее произнес я. «Что у вас тут случилось?» «А вы кто?» — заикаясь, спросила селянка. «Нас граф на помощь прислал». «Что тут произошло?» «Нападение», — схлипнула женщина. «Кто напал?» «Некроманты». «Несколько. Сказали, что охраняют землю по приказу графа» а потом обратили в нежить нашу стражу и открыли ворота, в которые ворвались мертвяки. Муж успел крикнуть нам, чтобы в погреб спрятались. «Значит, живые напали!» – пробормотал сотник. «Вот твари!» «Не только живые!» – буркнул мальчишка, настороженно рассматривая нас. «Мертвые маги тоже были!» «Вот даже как!» – поднял я брови. «Насколько мне известно, мертвых магов очень трудно заставить служить себе». Нужно быть очень сильным некромантом, чтобы подобное проделать. Много мертвых магов было, уточнил Лерон. Видно, тоже знал о подобном. «Я семерых видел», — ответил мальчишка. «Твою ж мать!» — выругался я. «У нас тут несколько архимагов-некромантов орудуют. Это очень скверно. Случись нападения, нас просто размажут. Никакие амулеты не помогут». «А не врешь?» — строго спросил сотник. «То есть вся твоя семья ушла в погреб, а ты смотрел на тех, кто пришел? Так у нас тут видно ворота», — пояснил мальчишка. «Я в окно глядел, пока моего папу не оглушили и не связали». «То есть его не стали убивать?» — напрягся я. «Нет, только нескольких человек убили, кто больше всех сопротивлялся, а остальных старались взять живыми. После я ничего не видел, в погреб спустился». «А как вас-то не нашли?» — спросил я. «Да погреб у них больно хитро сделан», — пояснил Сотник. «Сразу не заметишь. Видно, тщательный осмотр никто не делал. Куда нежить ушла, вы, конечно, не знаете?» «Нет», — покачала головой женщина. «Мы в погребе сидели. Следопыты у нас есть?» — спросил я. «Такая толпа много следов должна была оставить. Тут все истоптано вокруг деревни. Она же не первый год стоит. Может, в лес ушли, а может, к следующей деревне. Я одного понять не могу». «Зачем некромантам живые люди? Идите, поешьте, вон там еду готовит, показал я селянам пальцем на кошевара. «а то развесили уши». «Так зачем им живые люди?» — повторил свой вопрос Лерон. «Скорее всего, хотят сделать сильную нежить», — объяснил я. Наставник мне показывал, что могут с живым человеком сделать некроманты мастера своего дела. Остался сильно впечатлен. «Вообще неубиваемые существа получаются». «Завтра с утра галопом поскачем в следующую деревню. Успеем за один день до нее добраться?» «Если только в сумерках», — ответил Лерон. «Ну, еще если дорога такая же будет. А с этими счастливчиками что делать? С собой возьмем, не тут же их оставлять. Найдите телегу, только хорошую. Пусть в нее лошадь Магды запрягут. Она уже достала своим нытьем. Не может долго верхом ехать. Вот и пусть в телеге трясется. Туда и деревенских посадите». «Хорошо», – кивнул сотник, – «так и сделаем». Поужинав, я отправился спать. Но сон никак не шел. Вспомнился наш бой с нежитью около мертвых земель, когда учитель мертвых магов перебил. Насколько я помню, он тогда был очень удивлен, когда на троих обнаружил заряженные амулеты универсалов. Сильно тогда ругался. Неужели некоторые наши некроманты сотрудничают с мертвяками? Как договориться, то умудрились. Тогда нас никто в плен брать не хотел, а значит руководили нежитью мертвые, которым живой человек не нужен. Это очень скверно. Зачем им сильная нежить в мертвых землях? Там ведь своих хватает. Неужели они собираются брать штурмом города? Рагон мне рассказывал, что используют таких монстров только для взятия серьезных укреплений. А для того, чтобы разгромить несколько деревень, целая орда не нужна. Хватит и парочки сильных некромантов а то и один. Непонятно, почему сразу не приступили к делу. Зачем пленных за собой потащили? Или опасались таких отрядов, как наш? Смешно. Мы же им не соперники. Засады бы на дорогах устроили. Так проще и быстрее нас убить. Да и меньше опасности, что кто-то уйти успеет и предупредить остальных. С такими тяжелыми мыслями я и уснул. Ночь прошла без происшествий. Никто нас не побеспокоил. Даже одиночные мертвяки близко к чистоколу не приближались. Так что все выспались гораздо лучше, чем вчера. Хотя снова снились кошмары. На этот раз встали, едва только начало светать. Требовалось пройти большое расстояние. Моя громкая фраза о том, что мы будем скакать, была просто болтовней: Не смогут лошади весь день бежать галопом, А вот рысцой, иногда переходящий на шаг, запросто. Быстро позавтракав, выдвинулись в путь. Ворота подперли бревнышком, чтобы мертвяки в пустую деревню не забредали. Десяток воинов пришлось отправить вперед. Не хватало еще в засаду угодить. Вдруг некроманты пошли этой же дорогой. Они ушли в лес. Впрочем, дозор держался в нашей прямой видимости. Метрах в двухстах впереди. Так что если на них нападет небольшой отряд нежити, успеем прийти на помощь. А от одиночек они сами с успехом отбивались. Ближе к обеду я заметил, что количество мертвяков на дороге увеличилось. Они на нас не нападали, а целенаправленно шагали в ту же сторону, куда и мы. Это начало беспокоить. Такое ощущение, что у них есть поводырь, который отдал им приказ, но дожидаться медленную нежить не стал. Пришлось снизить скорость. Не хватало еще сходу на толпу нежити нарваться. Похоже, некроманты по этой дороге идут, хмуро сообщил мне сотник. Иначе куда вся эта нежить направилась? Заметил, буркнул я. Передай разъезду, чтобы внимательнее были. А то, что мы нежить убиваем, который куда-то спешит, некромантов не насторожит? Не знаю, пожал я плечами. Если у них таких рабов сотни, то могут и не заметить. А если только несколько, то сразу поймут, что с их мертвяками что-то не так. Неожиданно наш разъезд... Резко осадил коней и рванул в обратную сторону. «Что случилось?» — спросил я. «Похоже, некромантов догнали», — доложил десятник. «Заметили вас?» «Вроде нет. Да и самих некромантов мы не видели. Только сотни голов нежити. А может и больше. А пленников видели?» «Да, их в клетках везут. А управляют лошадьми простые воины». Спрыгнув со своего коня, я побежал вперед по дороге, чтобы самому неприятеля осмотреть. Похоже, мой десятник сильно приуменьшил число нежити. Их тут явно было больше полутора тысяч. Большинство шли по дороге, но и по лесу двигалась большая толпа, которая сгрудилась вокруг телег с пленниками. Мы были на пригорке, поэтому могли рассмотреть, что происходит впереди, и оценить количество неприятелей, хотя часть уже скрылась за поворотом. Заметил четыре кареты, в которых любят кататься маги, причем живые, мертвякам они не нужны. «Что делать будем?» – шепотом спросил Лерон, как будто нас могли услышать с такого расстояния. «Возвращаемся в город. Пленникам мы самостоятельно точно помочь не сможем, как и предупредить следующую деревню. Пусть граф сам решает, что дальше делать. Может, попробуем их обойти и засаду впереди устроим?» – предложил Маркос очевидную глупость. Я даже отвечать ему не стал, а мэрки посмотрели на мага, как на идиота. Вернувшись к лошадям, мы развернулись и рванули в обратную сторону. Нужно было торопиться. Магов в городе хватает, а значит, есть шансы разбить эту орду. Только смущали меня присутствующие в городе некроманты. Вдруг кто-то из них с нежитью сотрудничает. Просто поверить не могу, как такое возможно. Или самая сильная нежить разговаривать умеет. Или как-то научилась людей себе подчинять. Тем более магов. Снова переночевали в деревне которую недавно покинули. Когда возвращались обратно, нам не попалось ни одного мертвяка. Похоже, все за некромантами ушли. Даже интересно стало, с какой целью эти твари собираются в кучу. Насколько мне известно, даже на их пути окажутся только две деревни, а потом мертвые земли пойдут. Возможно, некроманты что-то не поделили между собой, вот и собирают армию. А может быть, что просто наберут силу и начнут безобразничать на территории империи. Тут им, кроме графа, никто у корот дать не сможет. А если его объединенную армию разобьют, то деревни, которые находятся в ближайших 50 километрах, останутся без защиты. А это очень скверно. По сути, жители просто пополнят отряды нежити. А пока армия соберется, они много бед натворить смогут. С раннего утра... Снова двинулись в путь. Шли спешно, чтобы до захода солнца успеть добраться до города. Хотелось как можно скорее все обговорить с графом. Может, хотя бы жители третьей деревни успеем спасти? Что ни говори, а нежить во главе с некромантами движется медленно. Верхом догнать можно. Только вот в бой вступать уставшими будет неразумно. Сами-то мертвяки не устают, могут идти день и ночь без устали. Видно, двигаются они медленно только потому, что кони у них имеются, а им нужно отдыхать, как и простым солдатам. Мы успели добраться до городка к заходу солнца. Стража была удивлена, увидев нас, но, заметив взмыленных коней, насторожилась и даже как-то подобралась. — Что случилось, господин барон? — спросил начальник стражи. — Мы опять попали на его дежурство. — Вас ждали позже. — Мертвяки случились, — бросил я. — Граф в городе? «Да», – кивнул воин, – «проезжайте». «Мой дружинник приезжал?» – спросил я, вспомнив про раненого бойца. «Да, в тот же день, как вы убыли, его уже вылечили. Хоть какая-то приятная новость за последние дни». Я пришпорил коня и поехал к замку. Отряд потянулся следом. Местные жители не особо переживали, заметив нас. Чувствовали себя в полной безопасности. Солдат в городе хватает. В случае нападения нужно будет продержаться несколько дней. А потом подойдет подмога из крепостей, которые располагались неподалеку. Не читали, похоже, местные жители о том, как образовались мертвые земли. Насколько я помню, там за короткое время отряд нежити в сотню человек буквально за пару недель превратился в армию, которая смогла разорвать на куски ополчение местного герцога. Потом и императорская армия получила по соплям. Да так, что сразу же начали собирать объединенную армию из отрядов, которые были на границе. То есть собирали элиту империи, в том числе и сильнейших магов. Ценой огромных потерь удалось разбить армию некроманта. А потом началось преследование остатков мертвой армии. Зажали их в городе. Уже надеялись на то, что вот-вот война закончится. Как главный некромант, забыл его имя, провел какой-то ритуал, и опоганил земли, которые теперь так же угрожают империи, как и водаги, Конечно, со временем, с помощью магов жизни, удалось уменьшить зараженные территории. Только дальше дело так и не пошло. Просто не могли установить ближе какие-то артефакты. Нежить не давало. Как мне рассказывал наставник, почти каждый император делал попытку покончить с мертвыми землями и очистить их. Для этого нужно было просто установить артефакты, которые уже были во дворце. Их постоянно создавали и где-то складировали. Только ничего из этого не выходило. За сотни лет на проклятых землях скопилось столько мертвых некромантов, что имперские просто не могли с ними справиться. А от солдат толку было мало. Слишком сильно давила темная магия на людей. Я уже не говорю о магах жизни. Они вообще не могли помочь воинам, так что любая царапина приводила к смерти. Маги других направлений могли сражаться только один бой, после чего внутренний резерв не восстанавливался. Решить эту проблему никто не мог. А еще в мертвых землях нежить становилась очень активной и умной. Это у границы мертвяки в большинстве своем слабы, и с ними легко можно справиться. А там они выходят общим фронтом. Наставник даже рассказывал, что иногда встречаются отряды, которые атакуют строем. Думаю, что со временем можно было решить эту проблему, полностью блокировав этот район. И тем более не пускать сюда крестьян. Не знаю почему, но такого приказа не отдал ни один император. Первое время даже активно поддерживали отряды, которые пытались поискать счастье в этих землях. Они просто манили разных авантюристов и искателей сокровищ. Раньше тут было одно из богатейших герцогств империи. Оно же находилось почти в самом центре. Да и рудников тут хватало. Большинство городов остались неразграбленными, мертвякам богатства не нужны, а армии, которая тут сражалась, было не до этого. Они наступали, чтобы как можно быстрее покончить с этой напастью. На всех границах в то время было неспокойно, а все гарнизоны ослаблены. В общем, большинство отрядов находило в мертвых землях только смерть. Тем самым неразумные люди пополняли ряды нежити, Делая их сильнее Одно время даже мода такая в среде аристократов была Если не бывал в мертвых землях, то считаешься не совсем дворянином Когда там погибло несколько сыночков-герцогов, сразу же оставили такую моду в стороне Дело даже до казни доходило, когда кто-то специально оскорблял дворян Никому не запрещается искать свою погибель в мертвых землях Но оскорблять аристократов, которые не пожелали этого делать, больше не смели.